А ведь сегодня, как много лет назад, было прохладно. Но девушку это не беспокоило. Она, словно прилежная школьница, держала спину прямо и читала книгу. Ян не знал, как поступить. Подойти и поздороваться? Но она, наверное, опять завозмущается и скажет, что не должен ее видеть. Девушка встала, поправила платье, Достала из сумочки губную помаду и, подведя губы, пошла. Он стоял, молча наблюдая за тем, как она скрылась, и только уже потом заметил, что девушка оставила на скамейке книжку. Взяв ее, побежал за девушкой, но она словно растворилась в воздухе. Ее нигде не было. Пробежался по бульвару, заглянул в ветеринарную клинику «Айболит Плюс»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 Вернувшись домой, показал записную книжку Вале и все ей рассказал. Она так и сказала, что ты не должен был ее видеть? Да, и еще совершенно не обращала внимания на прохладный ветер. Мне и то холодно, а она в платье без рукавов, бррр, передернул плечами, словно замерз. Не должен видеть, задумчиво произнесла Валя. Это неспроста. «Тебе не кажется?» «Кажется. Хотела, чтобы ты обязательно на нее обратил внимание». «Как же не обратить его внимание, если холодно, а она словно смеется надо мной, сидит себе и спокойно читает?» «Я думаю, девушка оставила записную книжку не потому, что забыла, а так надо было, чтобы ты ее взял, просто не могла этого сделать напрямую».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 «Да, да, понял. Он умный, но компьютер не из нашего времени. Все думаю про Власа, ты ведь после того случая запускала расчеты, и волна все так же распространяется». «Ага, сейчас этим занимается Силантьев, смотрит перекосы». «Мы устранили Власа как источник возмущения, но камень во времени все же упал и сделал сдвиг в будущем. Получили распоряжение на спасение инквизитора Кирилла из будущего. Оттуда же распоряжение на устранение Власа. Оттуда же мы получаем наши браслеты. А что если Палап шпионит за нами и сливает всю информацию? Это как так? Он работает, а в будущем передает советнику, ну, тому, что приходил к Силантьеву, Все, что мы тут нарыли. И что если советник, он же инквизитор, и есть то самое звено, что делает возмущение. Ну ты даешь, тебе надо отдохнуть. Ага, отправиться на пару лет в прошлое. У меня даже ностальгия по тем дням. Если пойдешь в прошлое, возьми меня. Но это шутки. Иди лучше, приготовь ужин.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 Ян то засыпал, то просыпался и лез со своими советами. Но она отворачивалась от него, просила не мешать, и Ян опять засыпал. «Вставай!» – Валя затрясла Яна. «Что случилось? Землетрясение или пожар?» «Я кое-что расшифровала». «Уже? Ты вообще спала?» – чмокнул девушку в щучку и побежал на кухню. «Ты это куда?» – говорю, расшифровала, а он сбежал.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 Изменила название, там все исковеркано, они словно игрались словами. Иногда мне приходилось менять местами слова, даже предложения и абзацы. Шифр так себе рассчитан на дилетанта, но, думаю, написала это специально, чтобы даже ты смог разобраться в нем». «Вот спасибо, оценила мои умственные способности. Не сердись, дай поднос и стаканы, а я сейчас бутерброды сделаю». И что там все же написано? Тебе это не понравится? Мне уже это не нравится. Выкладывай все, что узнала. В институте, что в городе Остин в штате Техас, был разработан кластерный процессор. На его основе создан компьютер, способный объединить до тысячи нейронных сетей. Позже был переработан и, как ты думаешь, его назвали?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 Были отработаны несколько тысяч вариантов, но ни один из них не смог удовлетворить всех. В общем, как всегда, щука, рак и лебедь. Споры продолжались еще бы век, но компьютер исчез, а он был изготовлен в единственном варианте, и все наработки испарились. И тут руку приложил наш советник Боголепов. Он его забросил в прошлое,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 Но вот беда, он не один такой. Но власть то ли заподозрил что-то неладное, то ли стал жадным, решил, что ему все дозволено и вышел из-под контроля инквизитора. Ты это все сам додумался или уже прочитал? Я рассуждаю. Если не прав, поправь. Итак, идем дальше. Наверняка все наши браслеты – это маленькие шпионы. Когда мы пребываем в наше время, они передают собранные данные в Палап. И теперь Боголепов знает каждое наше движение. И то, что сломался мой браслет, это не случайно. Кто-то не хотел, чтобы Палап знал, где Влас. Ой, выходит, что есть еще кто-то. Да, это та девушка, которую не должен был видеть.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 «Выходит, она хотела, чтобы я ушел с Власом и поэтому не подпускала учителя Любавцева. Так-так...» «Что так-так?» «Знаешь, что я думаю? Она, ну, дамочка, тоже из инквизиторов, но намного старше Боголепова. Видела, что он натворил и решила таким образом все исправить. Но ведь этого делать нельзя...»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 Палап считает все, что мы тут наговорили, и тогда в будущем нам грозят неприятности. А как же ты без него? Селанти в детстве, когда узнал свои способности, мог шагать в прошлое и всегда возвращался к себе домой, не терялся. Я тоже мог уходить в прошлое, но теперь, используя браслет Галуд, мы стали привязаны к точке А и точке Б. Да, это удобнее, но мы потеряли свободу во времени, стали прикованными. Вспомни, когда браслет сломался, я ведь вернулся в 1998 год, и, может быть, даже со временем вернулся бы сюда. Считаешь это наручники? Именно, наручники. И, возможно, инквизитор может шагать в прошлое не на сотни или тысячи лет, а на миллионы.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 Вот что я и говорил. Влас не один был замешан во всей этой истории. Нам только подсунули неугодного. А тебе не кажется все это странным? Что? Просто предположи, что именно твоя дамочка и есть та третья сторона и хочет убрать из игры инквизитора Боголепова, поэтому подсунула книжечку и никаких фактов а ты, как слепая и преданная ищейка, пойдешь по ложному пути. Может, тобой и всеми вами пользуются?» Иоанн молчал. В словах хвали было зерно, над которым надо подумать. Он взял поднос и пошел в зал. «Если так, то зачем нам говорить про компьютер по лап, про браслеты? Ведь так мы избавимся от них и станем свободными и независимыми».